Глава 13 «На третий день я начала чувствовать себя в этой компании почти своей. Больше не вздрагивала по ночам от малейшего шороха и спокойно засыпала рядом с Кэллом. Утром я вставала пораньше. Сама готовила всем завтрак, чем в первый раз сильно удивила темных. Но против никто не сказал ни слова. Более того, спутники с удовольствием съели мою кашу и очень тепло благодарили». Обед у нас был чисто символический, чтобы не тратить в пустую дневное время. А вот ужин радовал жареным мясом и нескучными посиделками. В один из таких вечеров я полностью вымылась в ручье рядом с лагерем и, сменив одежду, присела перед костром высушить и расчесать волосы. Заметив завороженные взгляды мужчин, наблюдавших за движением гребня по длинным мерцающим свете огня красным волосам, смутилась и потупилась. Рядом присел Кэл, забрал у меня гребень и, напряженно заглядывая мне в лицо, спросил. «Эллиналь, позволишь ли ты мне расчесать твои волосы и заплести в косу?» Пожав плечами, я окончательно растерялась, потому что мужчины, услышав просьбу Кэлла, хитровато ухмыльнулись и с напряжением ожидали ответа. «Буду тебе очень благодарна», — неожиданно просипела я. Глаза Кэла хищно блеснули в свете костра. Или мне только показалось. Зато остальные дружно заулыбались и расслабились. «Странные они». Вот чувствуются, не простые они, воины, а сродни местным аристократам. Со мной вежливые, любезные, предупредительные, одеты не как обычные жители, и оружие у них дорогое, и лошади породистые. Жесты, манеры, походка не как у простолюдинов, и голову держат высоко. Чувствуется, что привыкли повелевать. Пока Кэл осторожно распутывал мои волосы, я довольно жмурилась. Эльфаны хоть и занялись своими делами, но с каким-то ненормальным интересом поглядывали на нас. Не вытерпев, я спросила у Ладроса, сразу определив, кто в этой компании самый старший и опытный. «Расскажите хоть немного про эльфонов Ладрос, а то я только до драконов в учебнике дошла, а вас дальше написано, и я не успела». Они удивленно уставились на меня, а Кэл перестал водить гребнем и проворчал. «Ну и слава чёрному Тринемаку, а то я представляю, какую чушь там о нас написали светлые зазнайки». Я быстро подметила что прежде Ладреса Кэлэбриана слушались все, не задавая вопросов и не переча. причем он не демонстрировал свой статус или положение вожака, вел себя сдержанно и вежливо с каждым спутником. Ладрус, усмехнувшись, начал рассказ. Наверняка с молчаливого одобрения Кэлла, опять занявшегося моими волосами. «Ну, с географией ты уже ознакомилась, так что эту часть могу пропустить». Эльфанов возглавляет темный Повелитель, и его высший дом является правящим. Ступенькой ниже — Верховный Совет, состоящий из представителей пяти высоких домов, в которые входят более мелкие или менее родовитые семьи и кланы. Совершеннолетие у нас наступает в 30 лет, как у светлых, а посвящение проходит в пещере Тринимака. Большинство из нас владеет магией Земли, встречаются огневики и крайне редко целители. Правда, последняя из них сейчас лежит, скованная проклятием, не в силах кому-либо помочь. Пока оно не снято... «Женщины, к великому счастью избежавшие его, все же не могут вернуться домой и живут среди людей под охраной своих семей. Но таких мало. Не знаю, что тебе еще рассказать». Нега испарилась, оставив тревожное любопытство. «А ваши женщины тоже спят, Ладрус?» Его голубые глаза обожгли меня болью и тоской. «Моя жена Савери и две дочери лежат в Харписе». Вспомнив, что я не понимаю, где это, Ладрус пояснил, поморщившись. Его обустроили специально для них. Это подземный дом для спящих женщин, которые круглосуточно находится под магической охраной. Все там, в Харписе. Хотя некоторые семьи оставили своих женщин дома, не в силах расстаться. Я грустно посмотрела на одиноких мужчин, гревшихся возле костра. За всех ответил хмурый Дайрон. «У каждого из нас там лежат любимые. Матери, жены, сестры, невесты». «Моя невеста Хириан лежит рядом с моей матерью и матерью моей матери». Я опешила и в уме сделала несложные вычисления. «130 лет длится проклятие, а там лежит его невеста. Сколько ему... нет, им лет?» Следующая мысль заставила меня зажмуриться от боли и страха. При этом рука самого желанного сердца мужчины замерла на моем затылке, словно он почувствовал мое состояние. Открыв глаза, я спросила... «У вас тоже там невесты? Или жены У всех?» Гритнер и Вайра, качнув головами, коротко ответили. «Да, мать и бабушка. Мы пока свободны, светлая Элла. И, судя по всему, наша свобода продлится еще долго. Как у Денетора и Анна Калебриана. Хотя, быть может, Анн Калабрян имеет больше шансов расстаться со своей свободой чуть раньше». Они хитро взглянули на меня, а я неуверенно обернулась. Кэл тоже пристально смотрел на меня, стальные глаза вглядывались в мои, словно что-то искали в глубине женской души. Он коснулся пальцем моей скулы, потом словно осмелел, погладил щеку и произнес: «В Харписе лежат мои сестра и мать. Больше никого любимого и близкого мне там нет». Я облегченно выдохнула. Оказывается, не дышала, ожидая ответ. В серебристых глазах снова вспыхнул торжествующий хищный блеск. Кэл все понял. Я отвернулась и уставилась в огонь. Дальше край муха слушала неторопливый разговор братьев и размышляла, почему мое сердце так реагирует на Кэла: то бьется, словно пойманная в силке птица, то замирает и, кажется, больше не потревожит. Сердце проснулось, это несомненно, и с каждым днем, часом, в обществе сероглазого эльфона ощущается все сильнее. Через несколько минут Калабриан сел напротив меня и перекинул красиво заплетенную косу мне на грудь. Я восхищенно и удивленно рассматривала искусно убранные волосы. Мало того, между прядами сверкала тонкая ажурная цепочка, а чтобы она не расплеталась, хвостик был закреплен кожаным шнурком. Вдоволь налюбовавшись искусной работой, я благодарно посмотрела на Кэла. «Это мне? Подарок?» Он улыбался, согласно Кивая, но в его глазах отразилась боль и напряжение. «Мне так сильно захотелось убрать их из его глаз», что, встав на колени, я обняла его за шею и прижалась всем телом. «Спасибо большое! Мне еще ни один мужчина, кроме папы, подарков не дарил, особенно красивых!» Кэл обнял меня, позволяя оценить и величину мускулов, и ширину плеч, и жесткость сильного тренированного тела, и еще насладиться неповторимым, только ему присущим ароматом. В голову пришла хорошая идея, и я поспешила ее озвучить. Отстранившись от Кэлла, разворошила свой мешок и нашла тонкий плетёный кожаный шнурок, который купила как раз для того, чтобы хоть как-то сдерживать свои волосы. Под заинтересованные мужские взгляды забрала у Кэлла гребень и спросила. «Можно я тебе тоже косу заплету и подарок сделаю? Не такой красивый и дорогой, как твой, но другого у меня пока нет». Кэлл вскинулся и посмотрел на меня с отчаянным голодом. У меня невольно появилась тревожная мысль. «Может, сказала что-то не то?» И взгляд его тревожил мою женскую суть, радостно откликнувшуюся на этот голод, и внизу живота разгорался пожар, заставляя гореть щеки и даже уши. Не знаю, что он прочел у меня на лице, но, довольно улыбнувшись, взял мою руку и поцеловал ладонь, в которой я сжимала подарок. Затем сел передо мной, повернувшись спиной, и откинул голову, предоставив в моё распоряжение шикарную шевелюру прикинув немалый объем предстоящих работ я предложила э, может две заплести гритнер с ладрусом поперхнулись чаем и насмешливо уставились на меня. колыбриан тоже улыбнулся, но с другим выражением лица как собственник я забеспокоилась не на шутку, даже гребень отложила маленькая моя пока ты только одну заплести можешь спокойно доброжелательно ответил кэл возвращая в мои руки гребень у меня на душе отлегло но как только я начала расчесывать волосы, он низким бархатным голосом пообещал. «Но, думаю, очень скоро тебе придется плести и вторую. Я постараюсь». Я опять замерла. «Ничего не понимаю. Разыгрывают, что ли?» Я расчесывала волосы, пока тени заструились шелковой волной. Я не заметила, как вся потерялась в этом увлекательном и приятном занятии. Завязала кожаный узелок на кончике косы и перекинула её Кэллу на грудь, довольная собой. «Вот, принимай работу». «Великолепно и безупречно, как ты сама моя единственная». Сначала я впала в ступор, потом загорелись щеки. Даже такому книжному знатоку отношений между мужчинами и женщинами, как я, стало понятно, что за мной, оказывается, ухаживают. Осталось выяснить, насколько серьезны его планы и не хочет ли Эльфан просто снять напряжение.